Глава 26 Голос Рады. «Ура!» — закричала зефирка, швыряя в камень коробку с пуговицами, которая упала с неба ей в лапы. Потом лучшая портниха прекрасной долины вытащила из-за пазухи горсть леденцов и отправила их следом. Треть скалы рассыпалась в песок. Жози быстро наклонилась, отцепила от волос Беатрисы заколку и запустила ее в камень жадности. Ничего не изменилось. Беатриса спит, прошептала Рада. Она не сама решила от заколки избавиться. Если чужую любимую вещь бросаешь, это не помогает. Только свое надо кинуть. Фарты пьяна! Объявила Мафи, поймала не пойми откуда прилетевший розовый портфель в наклейках в виде кошек и мигом отправила его в камень. э э взвыл тот, и от него осталась половина. Мафи, ты рассталась с сумкой, которую тебе Фени на день рождения подарила, ахнула Капиталина. Куки, швыряй душку! закричала Жози. «Не могу!» — заплакала мапсиха. «Ты же хотела отдать ее камню!» — напомнила Капа. «Да!» — сквозь слезы согласилась Куки. «Да! Но когда я взяла ее в лапы...» «Нет! Нет! Душка — первый подарок мамы!» «Муля купит тебе еще сто кукол!» — пообещала Жози. «Но у меня никогда больше не будет первого подарка мамы!» рыдала Куки. А первый подарок, он первый подарок мамы, он! Рада встала, выпрямилась и протянула в сторону камня лапку. Камень жадности. Послушай, я всегда гордилась своим голосом. Меня все за него хвалят. Да, я не хочу работать с Лео. Мне не нравится делать то, что он меня заставляет. Не хочу быть звездой, но мой голос, он великолепен. Я специально разговариваю шепотом, чтобы не сорвать связки. Я хочу петь на всех наших деревенских праздниках бесплатно, на радость жителям прекрасной долины. Но если ты не потребуешь у Кукани ее душку и пропустишь нас, я отдам тебе мой голос. Он будет твоим. «Хорошо!» — по слогам прогудел голкий бас. «Давай!» «О, нет!» — испугалась Куки. «Рада, пусть он возьмет!» Куки размахнулась и бросила игрушку, но Рада уже запела. «Под небом голубым, под солнцем золотым лежит моя страна, прекрасная она!» Чистая, как звон хрустальных колокольчиков, мощная сопрано заполнила все вокруг. Кукла-душка, не успев упасть на камень жадности, повисла в воздухе. Рада закрыла глаза, и ее необыкновенно прекрасный голос зазвучал еще сильнее. — Нет лучше Родины моей на свете ничего. Там у реки стоит дом матушки моей. Горит в его окне огонь ее любви. Там ждут меня всегда. Где бы ни был я, — подхватила Капа, Куки и Жози, — там душа моя, у мамочки моей. С ужасающим грохотом камень жадности рассыпался в прах. В ту же секунду лодку поволокло вперед. — Там водопад! — в ужасе закричала Капитолина. — Мы погибнем! «Аврора ничего не говорила о водопаде!» Затряслась в страхе Жози. «Она не знала, что находится за камнем жадности!» Прошептала Куки. «Никому до нас не удавалось еще его разрушить! Сейчас мы утонем!» «Не беда!» — прохрипела Рада. «Превратимся в щенят! Подрастем! Вспомним, как отправились в страну чудес! Давайте обнимемся!» Так нам будет не страшно и больно не будет. Мы же вместе. Капитолина, Мафи, Жози, Куки и Рада подняли со дна лодки так и не проснувшуюся Беатрису, посадили ее, сами разместились вокруг, прижались к ней. — Я люблю вас всех, — сказала Рада. — Я люблю вас всех, — хором повторили остальные. — Прощайте. Мы обязательно встретимся.